Серия успешных военных кампаний сороковых х годов не привела к полной победе Англии в первую очередь из-за того, что натиск англичан при каждой хорошо продуманной атаке на Францию разбивался об упорное сопротивление и стойкость ее жителей. Так было в конце сороковых годов при осаде Кале и в конце 50 годов, когда англичане не могли добиться реального покорения Нормандии и Пикардии. В войне, начавшийся как типичный для той жизни военно-феодальный конфликт, довольно быстро стала обнаруживаться тенденция к изменению характера происходящих событий. Первоначальной основой этого была традиционная для Средневековья тактика опустошения на земле противника. Франция стала объектом применения этого жестокого приема войны, что неизбежно вызвало сопротивление ее населения. Этот фактор развивался по нарастающей Постоянное пребывание английских войск во Франции к концу 50-х годов XIV века привело к небывалому распространению банд на всей ее территории. Французские хронисты рисуют страшные картины их поведения во Франции, положение населения и состояние разграбленных областей. И их не заподозришь в преувеличении, так как в английских хрониках дана та же картина. Лишь иногда попадаются оговорки, что особенно беспощадные рейды бриганды проводили без приказа английского короля. Вполне возможно... но это не облегчало положение местных жителей. Страстный поклонник рыцарской войны и сторонник Англии на первом этапе англо-французского конфликта Фруассар писал как о естественном, будничном факте следующее. Итак, англичане жгли, опустошали, грабили добрую и богатую страну Нормандию. Он описал тактику бригандов, неотличимую от действий обыкновенных налетчиков. Узнав, что в таком-то городке можно рассчитывать на богатую добычу, они инсценировали начало военных действий. Бежавшие в панике жители оставляли им город на разграбление. Среди главарей этих банд, капитанов, появились свои знаменитости, первейшим из которых был Роберт Кноллес. В 1359 году его отряд насчитывал тысячу человек. Бриганды стали такой грозной силой во Франции, что находившийся в авиньоне папа был вынужден в 1357 году откупиться от них деньгами и отпущением грехов. Естественное стремление защитить свою землю, свой дом было главным в процессе изменения характера войны и зарождения элементов национального самосознания. Эти перемены стали вполне очевидными значительно позднее, в 20-е годы XV -го века, но истоки их видны уже в событиях первого этапа Столетней войны. Встречая во Франции все более упорное сопротивление, англичане переходили от традиционной тактики опустошения к целенаправленным репрессиям. В конце 50-х годов они начали применять карательные меры против тех городов и местностей, где сталкивались с непокорностью жителей. Как сообщает автор хроники первых четырех Валуа, население в таких случаях подлежало полному уничтожению. Естественное ответное стремление защитить себя усиливалось у простого люда Франции из-за неспособности правящей верхушки выполнить эту задачу. Соединение этих факторов вело к рождению народной войны. Ее первые признаки проявились в конце первого периода Столетней войны, после битвы при Пуатье. В знаменитой анонимной поэме «Жалобная песнь о битве при Пуатье», содержащей острую критику предательства и трусости дворянства, фактически прозвучал призыв к народной войне. Автор писал, что «Дофин должен повести с собой на войну Жака Простака, уж он не бросится бежать ради сохранения своей жизни». В 1359 по 1360 год в районе Парижа и Нормандии уже действовали отряды крестьян и горожан, которые помогали войскам дафина а иногда вели самостоятельные военные действия. В хронике Жана де Венетта Рассказано о крестьянском отряде численностью 200 человек, действовавшем в деревне Лонгейл, близи Кампьеня. Базой их стала превращенная в крепость обитель монастыря. Почти в былинном стиле описал хронист предводителей отряда, крестьянина Гийома Лалу, избранного капитаном, и его помощника Большого Ферре. Отвага Лалу не знала пределов. Смертельно раненый, он продолжал руководить боем с англичанами. Богатырь Большой Ферре каждым ударом своего боевого топора, который не всякий человек мог поднять, прорубал коридор в толпе врагов. Описание истории Лонгейлского отряда отразило некоторые новые черты сопротивления развивающегося во Франции. К концу 50-х годов XIV века крестьяне уже не просто защищали свои семьи, дома и поля, В их действиях стала проявляться сознательная и глубокая неприязнь к завоевателям. Сумев прорваться на территорию крестьянской крепости, англичане укрепили в центре двора свое знамя. Большой Ферре вышел со своими людьми из укрепления, перебил множество врагов и сорвал знамя. Одному из крестьян он приказал немедленно выбросить знамя в ров через пролом в стене. Однако на пространстве перед рвом было много англичан, и знамя могло, не долетев, попасть им в руки. Тогда Большой Ферре опять ринулся в толпу врагов, приказав человеку захваченным знаменем следовать за собой. Знамя англичан полетело в ров. Выходит за пределы самообороны отношения крестьян к пленникам. Если бы крестьяне захотели отпустить их за выкуп, они бы получили любые деньги, которые могли потребовать. Но крестьяне отказались от традиционной рыцарской практики выкупа, и убили пленных, заявив, что важнее денег не позволить им причинять вред людям. Интересно также сообщение жана де Венетта о том, что жители нескольких небольших городков в Ильде-Франсе предпочли сжечь их, чем отдать врагу. В отличие от рыцарей, крестьяне видели в англичанах настоящих врагов и не брали их в плен, считая, что врагов следует уничтожать. В Нормандии горожане создали ополчение, которое по существу полностью приняло на себя тяготы войны в последние годы перед миром в Бретеньи. В борьбе участвовали и представители местного рыцарства. В хрониках многократно отмечается большая роль молодого графа Людовика Даркура, возглавившего сопротивление в Верхней Нормандии. Под его руководством в 1360 году была предпринята экспедиция в Англию. французское войско около шести тысяч человек в основном из городов нормандии и пикарди совершило нападение на попереежье южной англии не с целью традиционного опустошения а под флагом серьезной политической задачи как пишет хронист они страстно хотели освободить из заключения своего сеньора короля франции Иоанна II. действия военных отрядов встретили поддержку населения очень показателен эпизод осады занятого англичанами нормандского города Бутанкура. Как сообщает хронист, осадившим город войскам и ополчению из Руана, оказали большую помощь добрые крестьяне окрестных деревень. Они принесли из рощи дрова и наполнили ими ров. На эти дрова они положили настил, по которому прошли войска и вступили в рукопашный бой с англичанами. Дофин Карл оказался первым представителем дома Валуа, обнаружившим черты незаурядного и дальновидного политического деятеля. Он сумел правильно понять сложившуюся обстановку и оценить проявившиеся элементы народной войны. В 1358 году, в разгар борьбы против Карла Наварского, дофин-регент разослал призывы в Пикардию и вермандуа ко всем добрым городам, прося их помочь ему оказать сопротивление наварцам, которые опустошают французское королевство. И, как пишет Фруассар, «добрые города были рады сделать это». Крестьяне в районе Кампьяни воевали против англичан также по согласованию с дофином. Таким образом, мир в Бритиньи, завершающий историю первого периода Столетней войны, не только не решил основных спорных проблем, но и был подписан в обстановке наметившегося изменения ее характера. Договор не мог коренным образом перестроить ситуацию, так как он представлял серьезную опасность для независимости Франции. Примерно третьи части ее территории переходила на условиях суверенитета под английскую власть. Эдуард III, правда, отказался от титула французского короля. Во Францию возвращался освобожденный, со многими оговорками, выкуп заложники и тому подобное Иоанн II. Однако события недавнего прошлого показали всю глубину сепаратизма высшей знати и слабости позиции центральной власти. В этих условиях предусмотренное договором 1360 года расчленение территории Франции Было для нее смертельно опасно. Все это должно было определяющим образом повлиять на дальнейшие события войны. Военные действия между Англией и Францией возобновились в 1369 году. 9 лет официального мира были важным этапом в развитии англо-французских отношений. В это время произошли значительные изменения во внутреннем и международном положении Франции, во многом определившие историю второго периода войны. Характер внутренней и внешней политики Франции в этот период говорит о том, что в стране была осознана серьезность угрозы ее независимому существованию, заложенная в условиях мира 1360 года. После смерти Иоанна II королем Франции в 1364 году стал Карл V, бывший дофин-регент. Карл V вошел в историю с лесным прозвищем «Мудрый». В свой еще вполне рыцарский век – Этот правитель никогда не выходил на турниры и поля сражений, зато собрал одну из крупнейших в Европе библиотек – 900 томов. Тратил огромные деньги на приобретение древних рукописей и дорогих рукописных книг. Неординарность его мышления не раз проявлялась в поступках. Вся его энергичная деятельность внутри страны и на международной арене была направлена на подготовку к борьбе против условий договоров в Британии. Собрав значительные денежные средства, карл V начал готовить новую большую армию 5-6 тысяч тяжело вооруженной конницы, около тысячи арбалетчиков. Была усовершенствована организация войска, обеспечена регулярная выплата жалования, улучшено вооружение. Горожане по распоряжению короля проходили специальное военное обучение с целью обороны городов в случае войны. На руководящие посты в армии Наряду с представителями родовитого дворянства выдвигались талантливые военачальники невысокого происхождения. Наиболее характерна в этом отношении фигура Бертрана Дюгеклена 1344-1380 годы жизни. Рыцаря из Британии, ставшего в 1370 году коннетаблем Франции. Для французской аристократии это был безродный мелкий дворянин, к тому же из Британии, в их глазах далекой полудикой области. Поразившее французскую аристократию назначение, вероятно, было глубоко продуманным шагом со стороны Карла V. Невозможно представить, чтобы кто-то из высшей знати, представители которой традиционно с XIII века занимали этот важнейший пост в государстве, решился бы на такие смелые принципиальные тактические изменения в ходе войны. Классическим подходом к ведению военных действий в XIV веке Было сочетание систематических грабительских рейдов с редкими крупными сражениями, в которых сталкивались основные вооруженные силы противников. Дюгеклен отказался от этого. Его военные успехи в 70-х годах основывались на использовании партизанской тактики. Засады, нападения на вражеский оригергард на марше мелкие, короткие, неожиданные схватки и тому подобное. И как результат... Почти всю потерянную к 1360 году огромную французскую территорию удалось за короткое время отвоевать у англичан. Большинство освобожденных дюгикленом городов было захвачено при помощи тайных соглашений с горожанами. Какой контраст по сравнению, например, со временами английской осады Кале в 1347 году? Тогда к стенам осажденного города подошло, наконец, долгожданное войско Филиппа VI – Но король вообще не вступил с горожанами в какие-либо переговоры. На глазах у употрясенных людей, измученных осадой и голодом, войско развернулось и по приказу короля ушло от городских стен, оставив жителей колено произвол судьбы. Принципиально новая военная тактика французского войска при Дюгиклене была санкционирована королем Карлом V. Есть сведения, что он запретил главнокомандующему вступать в крупные сражения и предписал поддерживать партизанскую войну. Дюгиклен, которого массовое сознание не отделяло от его короля Карла V, приобрел популярность в народе еще и тем, что принял требование незнатных участников освобождения захваченных англичанами городов отказаться от традиции отпускать за выкуп знатных пленников. Еще в жалобной песне о битве при Пуатье звучала мысль о том, что дворянам выгоднее не сражаться до последнего, а продлевать войну, сдаваясь друг другу в плен, чтобы получить выкуп. Волна массового сопротивления завоевателям начала разрушать этот некогда незыблемый принцип рыцарского поведения на войне. Главнокомандующий Карла V Дюгеклен не оставался глухим к требованию, исходившему из народной среды. С его согласия в нескольких освобожденных городах французы предали казни почти всех захваченных в плен англичан. Популярность, которую приобрел Бертран Дюгиклен, была огромная. Она ярко отразилась в многочисленных поэмах и балладах, посвященных ему, вероятно, еще при жизни и записанных в конце XIV века. Подобно Роланду, он предстает в этих произведениях бесстрашным рыцарем, любимым своим королем и народом.